Фрэнк был на дважды умерший, читает Константин Ермаков. В смерти, как и в жизни, Хезлит был бесполезным, бесхребетным и слабым. Затем появилась одна славная возможность, когда Хезлит увидел незнакомца за своим столом, его эмоции были явно отрицательными. Апчер мог бы уведомить меня, думал он он бы не был таким своевольным несколько месяцев назад. Он яростно осмотрел кабинет. Казалось, никто не замечает его присутствие. Человек, который сидел за его столом, диктовал письмо, и стенографистка даже не поднимала глаз. «Это отвратительно», — сказал Хезлет довольно громко, чтобы захватчик услышал его, но тот продолжал диктовать письмо. Премия по лесу 6284 была так давно просрочена, Хезлит яростно пересек кабинет и вошел в комнату, полную света и шумных разговоров. Апчер, президент, проводил совещание. Но Хезлит, игнорируя трех директоров, которые дымили толстыми сигарами, обратился прямо к мужчине во голове стола. «Я работал на вас 20 лет!» — яростно прокричал он. «И не надо думать, что сейчас вы можете меня прогнуть. Я помогал создавать эту компанию!» «Если понадобится, я предприму законные действия!» Мистер Апчер был тучным и суровым. Его узкий череп и маленькие глазки под густыми бровями выдавали в нем человека очень примитивного типа. Он замолчал и уставился прямо на Хезлита. Его взгляд был холодно равнодушным, твердым, отдаленным. Его спокойствие оказалось таким неожиданным, что напугало Хезлита. Директора как будто недоумевали. Двое из них прекратили курить, а третий водил рукой по лбу. «Я напугал их», — подумал Хезлет. «Они знают, что старик всем обязан мне. Я не должен выглядеть слишком покорным». «Вы не можете избавиться от меня таким способом», — продолжал он догматически. «Я никогда не жаловался на ту мизерную зарплату, которую вы мне платили. Но вы не можете выбросить меня на улицу без объяснений». «Наше дело очень важно», — начал он. Хезлет прервал его взмахом руки. «Мое дело — единственная вещь, которая сейчас важна. Я хочу, чтобы вы знали, что я не буду терпеть ваши безжалостные действия. Когда человек был рабом в течение 20 лет, как я, он заслуживает некоторого внимания. Я просто прошу о справедливости. Ради бога, почему вы ничего не говорите? Вы хотите, чтобы я сделал то, о чем говорю?» Мистер Апчер вытер рукавом пиджака маленькие бусинки пота, которые собрались у воротника. Его взгляд оставался спокойным и безразличным. А когда Хезлет накричал на него, он облизнул губы и начал. «Наше дело очень важно». Хезлет задрожал, второй раз услышав это елейное замечание. Он обнаружил, что пытается сдержаться, но его ярость продолжала усиливаться. Он угрожающе продвинулся к сидевшему во главе стола и взглянул в бесстрастные в глаза своего бывшего работодателя. Наконец он завопил. «Ты проклятый негодяй!» Один из директоров кашлянул. Слабая ухмылка появилась на флегматичном лице Апчера. «Наше дело, как я уже говорил». Хезлит поднял кулак и ударил президента компании Ричбанг по страхованию жизни прямо в челюсть. Это было невыносимо нелепо, но Хезлет больше не мог ограничиваться словесными убеждениями. Он решил, что необходимо по меньшей мере применить силу. Ухмылка исчезла с лица мистера Апчера. Он поднял правую руку и быстро провел ею по подбородку. Вспышка гнева на мгновение появилась в его маленьких, глубоко посаженных глазах. «Кое-чего я не понимаю», — бормотал он. «Чертовски больно! Я точно не знаю, что это значит!» «Правда?» — закричал Хезлет. «Лучше вам это понять! Я не прощу ударить вас снова!» Но он был напуган собственной жестокостью и не мог понять, почему директора не схватили его. Казалось, они не заметили ничего необычного, и даже мистер Апчер не выглядел сильно расстроенным. Он продолжал тереть подбородок, но прежнее безразличие вернулось в его глаза». «Наше дело очень важно», — начал он. Хезлет не выдержал и расплакался. Он прислонился к стене, пока сильные рыдания сотрясали его тело. Он мог противостоять гневу и плохому обращению, но безразличие мистера Апчера лишило его мужества. У Хезлета не осталось выбора, он был полностью сокрушен. Но даже это признание поражения прошло незамеченным. Директора обсуждали полисы, премии и первые ипотечные кредиты, и мистер Апчер высказал несколько обывательских мнений, пока его правая рука продолжала гладить подбородок. «Полисы, которым более 50 лет, — говорил он, — не попадают под новый закон, можно предположить». Хезлит не стал ждать, когда он закончит. Истерически рыдая, он вышел во внешний кабинет и несколькими минутами позже спустился в лифте на улицу. Храбрость покинула его, он чувствовал себя человеком, восставшим из могилы. Он стал совсем белым, остановившись на секунду в вестибюле. Хезлит пришел в ужас от того, что старушка ткнула его зонтиком и оттолкнула в сторону. Блеск и неразбериха Бродвея в сумерках не успокаивали его. Он уныло брел, засунув руки в карманы и опустив взгляд в землю. «Я никогда не найду другую работу», — думал он. «Мои нервы сдали, и старик Апчер никогда не даст мне рекомендаций. Не знаю, как рассказать об этом Хелен». Мысли о жене привели его в ужас. Хезлит знал, что она будет его презирать. «Она подумает, что я тряпка», — вздохнул он. «Но я сделал все, что мог. Нельзя биться о каменную стену. Понятно, что старик Апчер планировал это с самого начала. Надеюсь, он подавится». Он перешел дорогу на 73-й стрит и неторопливо двинулся на запад. Темнело, и он на миг остановился, чтобы взглянуть на часы. У него тряслись руки, и часы чуть не упали на тротуар. Чертыхаясь, Хезлет положил их в жилет. «Ужин стынет», — пробормотал он, — «и Хелен останется недовольна. Как же сообщить ей новости?» Когда Хезлит пришел домой, он дрожал. Он старался успокоиться, дергая себя за усы и виновато насвистывая. Его переполняли стыд и страх, но что-то подсказывало ему повременить со звонком в дверь. Он мягко нажал на звонок, но успокоительный щелчок не прозвучал. И внезапно он оказался в своей собственной квартире. «Я определенно вошел», — бормотал он невероятно испуганным голосом. Но ну, очевидно, я вошел не через дверь. Или вошел. Не думаю, что я в порядке». Он повесил шляпу и зонтик на вешалку и вошел в гостиную. Его жена уселась на подлоконник морисовского кресла спиной к Хезлету. Она была одета в халат и тапочки. Волосы были распущены. Она шептала очень тихим голосом. «Мой дорогой, мой милый, надеюсь, ты не слишком сильно устал на работе». Ты должен заботиться о своем здоровье ради меня. Бедный Ричард ушел за три дня от двойного воспаления легких. Хезлет уставился на нее. Женщина, сидевшая в кресле, очевидно, обращалась не к нему. И на мгновение он подумал, что забрел в чужую квартиру и принял незнакомку за свою жену. Но знакомые очертания профиля вскоре разуверили его, и он ахнул. Затем в одной ослепительной вспышке Хезлет увидел все. Его жена предала его, она говорила с другим мужчиной. Хезлит быстро решил, что убьет свою жену. Он зловеще пошел к тому месту, где она сидела, и уставился на нее разъяренными, налитыми кровью глазами. Она поежилась и нервно осмотрелась. Незнакомец в кресле встал спиной к камину. Хезлет увидел, что он был высок, худощав и симпатичен. Он казался счастливым и улыбался. Хезли сжал кулак и гневно посмотрел на незваного гостя, проникшего в его дом. «Что-то прошло между нами», — сказала жена Хезлита странно отдаленным голосом. «Я чувствую что то физическое присутствие. Возможно, ты подумаешь, что я очень глупая?» Незнакомец покачал головой. «Я тоже чувствую это», — сказал он. Как будто призрак старого возлюбленного вернулся к тебе. Когда ты сидела на ручке кресла, я видел, как изменилось твое лицо. Думаю, ты чего-то боишься. Я заставлю вас обоих бояться, — закричал Хезли. Он ударил жену по лицу ладонью. Она немного порозовела и продолжала беседу с незнакомцем. Как будто он вернулся. Сегодня шесть месяцев с того дня, как мы его похоронили. «Он был хорошим мужем, и я не уверена, что почтила его память. Возможно, мы слишком поторопились, Джек». Хезлет подавил нелепое желание закричать. Кровь стучала у него в ушах, и он смотрел на жену и незнакомца с неизмеримым ужасом. Голос жены вызвал поток кошмарных воспоминаний, хлынувших в его сознание. Он вновь увидел больничную палату, где провел три дня в ужасных муках, задыхаясь и требуя воды». Высокий доктор с желтоватыми бескровными щеками устало наклонился над ним и вел что-то ему в руку. Затем потеря сознания, благословенное забвение, стирающее мир и все его беспокойные виды и звуки. Позднее Хезлит открыл глаза и увидел, что его жена травит его. Он видел, что она стоит над ним с ложкой и бутылочкой, на которой нарисованы череп и скрещенные кости. Он пытался встать, закричать, но голос подвел его, и он не смог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он видел, что жена, одержима дьяволом, и примитивный ужас поселился в его утомленном сознании. Он корчил ужасные гримасы и извивался под простынями, но его жена была беспощадной. Она нагнулась и просунула ложку ему между зубами. «Ха-ха-ха, я тебя не люблю!» Пронзительно смеялась она. «И тебе лучше умереть! Я только надеюсь, что ты не вернешься, чтобы преследовать меня!» Хезлит задохнулся и потерял сознание. Он не пришел в себя, но позже он наблюдал, как его тело готовит к погребению, и утешал себя мыслью, что вскоре жена пожалеет о своей подлости. «Я покажу ей, что может сделать призрак!» размышлял он мрачно. «Я отплачу ей за все. Она вспомнит, когда я с ней покончу». За этим последовали дни хаоса. Хезлид забыл, что он всего лишь призрак. Он ходил в свой старый офис и намеренно оскорблял мистера Апчера. Но теперь, когда жена стояла перед ним, воспоминания возвращались. Он был худым, истощенным призраком, но он мог заставить себя чувствовать. Ему осталось только месть. И он не намеревался прощать жену. Не в его характере было прощать. Он заставит ее признаться, а если понадобится, он заберет жизнь из ее отвратительного тела. Он двинулся вперед и схватил ее за горло. Он изо всех сил сжимал тонкую белую шею жены. Он давил сухими, костлявыми пальцами. Его жертва, казалось, впала в какой-то ступор. Ее глаза были полузакрыты, и она прислонилась к стене. Незнакомец наблюдал за ней с растущим ужасом. Когда она начала кашлять, он бросился в кухню и вернулся со стаканом воды. Когда он протянул стакан женщине, она выпила воду одним глотком. Казалось, это немного помогло ей. — Не могу объяснить, — пробормотала она, — но я чувствовала, будто веревка сжала мне горло. — Здесь жарко. Пожалуйста, открой окна. Незнакомец повиновался. Хезлету казалось, что этот человек действительно любит его жену. «Не повезло ему!» — зарычал он, и его призрачный голос дрогнул от волнения. Женщина задыхалась, дышала с трудом. Постепенно он заставил ее опуститься на колени. «Признайся!» — требовал он. «Расскажи этому глупцу, как ты избавилась от своего мужа! Предупреди его заранее! Он поблагодарит тебя и уйдет!» Если ты любишь его, то не захочешь, чтобы он страдал. Жена Хезлита не подавала вида, что слышала. Поступая так, ты делаешь только хуже, кричал он. Если ты сейчас не расскажешь ему все, я убью тебя, я сделаю тебя призраком. Высокий незнакомец побледнел. Он не мог видеть или слышать Хезлита, но было очевидно, он подозревал, что в комнате находится больше двух человек. Он крепко взял жену хезлита за запястье и заставил ее подняться. «О боже, что у тебя болит?» – испуганно спросил он. «Ты ведешь себя так, как будто кто-то мучает тебя. Я могу как-нибудь тебе помочь?» В беспомощности женщины было что-то бесконечно жалкое. Она больше не могла говорить, но в ее глазах застыла боль. Наконец, незнакомец смог ей помочь. Он поднял ее на ноги, но Хезлет отказывался отступать. Сопротивление незнакомца раздражало его, и он удвоил свои усилия. Но вскоре он понял, что не может задушить жену. Он потратил все свои силы, но женщина еще дышала. Судорога ярости исказила его фигуру. Хезлит понял, что ему придется уйти и оставить эту женщину с ее любимым. Призрак, в лучшем случае, бесполезная вещь, и он не может мстить. Хезлит застонал. Женщина в его руках приободрилась. Она смотрела на высокого незнакомца. «Оно ушло! Оно оставило меня!» Стонала она. «Теперь мне легче дышать. Ты придал мне сил, дорогой!» Незнакомец был растерян и испуган. «Не понимаю, что на тебя нашло!» — бормотал он. «Я ничего не вижу, ты становишься истеричной, твои нервы расшатаны». Жена хезлита покачала головой и румянец вернулся на ее щеки. «Это было ужасно, дорогой, ты не можешь знать, как я страдала. Возможно, ты подумаешь, что я не в своем уме, но я знаю, он вернулся. Поцелуй меня, дорогой, помоги мне забыть». Она обвила руки вокруг шеи незнакомца и страстно поцеловала его в губы. Хезлит прикрыл глаза рукой и с ужасом отвернулся. Отчаяние сжало его сердце. «Бесполезный призрак!» — стонал он. «Бесполезный, слабый призрак! Я и мухи не могу обидеть! Господи, почему я привязан к земле?» Теперь он оказался рядом с окном и внезапно выглянул наружу. Звездная ночь привлекла его. «Я должен попасть на небеса!» — подумал он. «Я должен лететь по воздуху и бродить среди звезд. Здесь я явно не на месте». Усталый призрак выбрался из окна и начал двигаться по воздуху. Но, к несчастью, человек должен преодолеть гравитацию, чтобы подняться к звездам, и Хезлит не смог этого сделать. Он все еще был связан с землей. Рухнув вниз, он выпрямился и осмотрелся по сторонам. Мужчины и женщины быстро сновали туда-сюда по улице, но, очевидно, никто из них не видел его падения. «Я невредим, это точно», — подумал он. «Ни Абчер, ни директора, ни моя жена не видели меня, и я не удовлетворен. Я не сделал то, что намеревался сделать. Моя жена украдкой потешается надо мной. Моя жена? Скорее всего, она замужем за тем простофилий, и, надеюсь, она еще пожалеет об этом». Она даже не дождалась, пока трава скроет мою могилу. Я больше никогда не поверю женщине. Только через мой труп». Женщина, шедшая по улице, прошла сквозь него. «Ужасно!» – застонал он. «От меня ничего не осталось. Я хуже, чем тряпка». Целая толпа мужчин и женщин прошла через его невидимое тело. Он едва почувствовал их, но кто-то смог пощекотать его. Один или двое прохожих, очевидно, почувствовали его. Они ежились, как будто внезапно попали под холодный душ. «Ночью улицы полны призраков», — сказал кто-то у его левого локтя. «Думаю, безопасней будет поехать». Хезлет ушел, он был ничтожен, но он не испытывал желания стоять и киснуть. Он пошел по улице, у него не было шляпы, и волосы его развивались на ветру. Он был дерзким призраком, но чувство тщетности всех усилий овладело им, он стал отверженным. Он не знал, где проведет ночь, у него не было ни планов, ни человека, которому он мог довериться. Он не мог пойти в гостиницу, потому что в карманах не имелось даже призрачных денег, и, конечно, в любом случае, никто не мог его увидеть. Внезапно он заметил ребенка, стоявшего прямо посреди улицы и, очевидно, не подозревавшего о плотном движении машин. Автомобиль, управляемый молодой женщиной, почти наехал на мальчика, прежде чем Хезлет заставил себя действовать. Одним прыжком он соскочил с тротуара и бросился прямо на машину. Он достиг ее за секунду до того, как автомобиль коснулся ребенка. Один сильный толчок, и несостоявшаяся жертва оказалась на безопасном расстоянии. Но Хезлет не мог спасти себя. Крыло машины сильно ударило его в грудь. Его отбросило вперед, и задние колеса проехались по телу. Мгновение он испытывал острую боль. Громадный вес выдавил воздух из его тонкого тела. Он сжал руки и закрыл глаза. Боль от второй смерти изумила его. Она казалась бесконечной. Но, наконец, он потерял сознание. Боль растворилась в целительном забвении. Ребенок поднялся и начал плакать. «Кто-то толкнул меня!» — склипывал он. Я смотрел на огоньки, и кто-то оттолкнул меня. Женщина в машине была очень бледной. «Я думала, что кого-то переехало», — негромко сказала она. Я увидела его на мгновение, когда пыталась свернуть влево. Он был очень худым и помятым. Она повернулась к собравшимся людям. «Куда вы его унесли?» — спросила она. Они качали головами. «Мы никого не видели, мадам. Вы чуть не переехали ребенка. Таких водителей, как вы, нужно вешать». Полицейский локтями прокладывал себе путь сквозь толпу, которая быстро росла. «Что происходит?» — спросил он. «Кого-то переехали?» Женщина покачала головой. «Я не знаю. Думала, что я переехала бродягу. Бедный худой мужчина. Взгляд его был ужасен и прекрасен. Я, я увидел его на миг как раз перед тем, как машина врезалась в него. Думаю, он хотел умереть». Она снова повернулась к толпе. «Кто из вас унес его?» Спросила она робко. «Она спятила», — сказал полицейский. «Убирайтесь отсюда!» Он двинулся на толпу и начал разгонять их дубинкой. Женщина из машины наклонилась и посмотрела на тротуар, а задаченное удивленное выражение появилось на ее бледном лице. «Ни крови, ничего», — бормотала она. «Ничего не понимаю». Конец